Все же он без устали искренне благодарил их за доброту, внимание и любовь, так же, как его мать и сестра. Сердца Таффи и Лерда были так переполнены, что они не могли ничего ответить. Они были даже грубоваты. Так они вели себя всегда, когда бывали глубоко растроганы и не хотели этого показать. А когда пояс тронулся, и маленький Билли посмотрел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 Прошло почти пять лет с тех пор, как мы расстались с Таффи и Лердом на северном вокзале в Париже и пожелали маленькому Билли, его матери и сестре, счастливого пути в Деваншир. Бедный страдалец долго отдыхал там, ничего не делая, стараясь вернуть утраченную силу и энергию, чтобы двигаться дальше по столь прекрасно начатому пути.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 Просто отвратительно! Какой-нибудь несчастный кастрат с натреснутым сопрано. Сохранились ли еще такие, выгнанные из хора Папы Римского за то, что он не может взять ни одной верхней ноты? Представьте себе, как он визжит в бешеной ярости, негодуя на таких певцов, как Саунтли, Симс, ривс Лаблаш. Бедная, безбородая,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 Уильяма Богота или маленького Билли.